Свет. Значит, все хорошо. Хотя, даже если все кончено, оно не отойдет от него. Но он лежал тихо, не то в забытье, не то во сне. Было вошла в комнату и молча поцеловала Лизи. Остальные тоже молча сели у его кровати и стали ждать. Глубокой ночью Юджин открыл глаза. Который час? Мортимер вернулся. Да, Юджин. И все готово для церемонии. Друг мой, примем нашу благодарность. Лизи, скажи им, какие они желанные гости здесь. Я бы и сам сказал, да мне трудно. Тихо, тихо. А вы молчите. Мы и так все понимаем. Вам лучше, мистер Рейберн. Спокойнее на душе. Спокойнее. И самочувствие лучше. Юджин перевел взгляд на Лизе и, щадя ее, промолчал. Они стали вокруг кровати, и мистер Милви, открыв молитвенник, приступил к свершению обряда, который редко бывает связан в нашем представлении Со смертной тенью, которая витала над ложем мистера Юджина Рейберна, Белла тихо всплакнула: Ах, миссис Милви, как это не похоже на мою счастливую свадьбу. Миссис Милви жалела молодых и тоже плакала. Кукольная швея плакала, закрывшись своими золотыми кудрями. Мистер Милвис склонился над Юджином, который не сводил с него глаз и читал слова молитв тихо, но внятно, совершая обряд венчания, подобающей случаю простотой. Так как жених не мог поднять руку, священник только дотронулся кольцом до его пальца и надел это кольцо на палец невесты. Когда же обед был произнесен, она коснулась ладонью его неподвижной руки и больше не отнимала ее. Обряд закончился, все вышли из комнаты, и тогда она обняла его за шею и положила голову на подушку рядом с его головой. Подними штору, любимая, пусть день нашей свадьбы глянет на нас.